9 мая 1947 года. США. Лэнгли. Штаб-квартира ЦРУ. 9.55. Время местное. Генерал Грант бежал по длинному коридору, сжимая в руке секретное донесение. И встречные сотрудники управления провожали его удивленными взглядами. Но генералу было не до таких мелочей президент уже покинул овальный кабинет и готовится выйти в зону пресс-конференции чтобы на весь мир предъявить советом ультиматум его нужно остановить до того как станет поздно иначе последствия окажутся непредсказуемыми вплоть до самых катастрофических все началось два месяца назад в конце февраля когда американские подводные лодки шпионящие за секретным полигоном ссср на новой земле зафиксировали первые подозрительные сейсмические колебания. Советы на этом бесполезном и голом клочке Земли, находящемся посреди ледяного и никому не нужного океана, испытывали свои ракеты и прежде. Но в тот раз тектоническая активность была особенно велика. Но на атомные испытания это было похоже лишь очень приблизительно. Взрывам не хватало мощности для полноценного заряда, способного разрушить целый город, как это было в Японии. Грант тогда удвоил количество шпионских подлодок и самолетов, рыскающих в нейтральном пространстве в районе Новой Земли. После этого аналогичные сейсмические колебания фиксировались еще трижды, с периодом в две недели. И это сбило с толку аналитиков Гранта. Они посчитали, что ядерные испытания не могут проходить так часто и иметь недостаточную мощность. Был сделан вывод об испытаниях советами новых ракет или сверхмощных, но все-таки обычных авиабомб. Именно это и стало ошибкой. Ему стоило догадаться обо всем неделю назад, 1 мая, когда СССР в торжественной обстановке с пафосом на весь мир запустил в космос первый искусственный спутник. Это событие всколыхнуло весь научный мир и добрую половину планеты. Все желали увидеть чудо советской науки, и СССР показал миру спутник сразу после его приземления. Вот в этот момент Советы усыпили его бдительность. Спутник был слишком мал, чтобы его стало возможно применить в качестве серьезного оружия. И Грант расслабился как только что выяснилось, очень зря. Сегодня, 9 мая, запланирован ультиматум Советом. Еще за два дня до этого СССР объявило о запуске второго искусственного спутника Земли, на который будет возложена некая особая миссия. Советы заранее опубликовали точное время старта, маршрут, высоты, на которых будет пролетать спутник, и даже частоты, на которых он станет подавать сигнал. Все желающие отслеживали этот запуск с первых секунд, и желающих этих нашлось огромное количество. Государственные обсерватории, научные институты, военные радары, астрономы-любители, радиолюбители и так далее. В Белом доме посчитали, что таким способом Советы пытаются отвлечь мировое внимание на свою зачаточную космическую программу и сорвать предъявление ультиматума. И это тоже оказалось ошибкой. Советский спутник номер 2 стартовал точно по заявленному графику. Вышел в космос и дважды обогнул планету, непрерывно подавая радиосигнал своего маяка. Едва ли не весь мир наблюдал за этим. Особенно в тот момент, когда спутник пошел на снижение. Пролетел через всю территорию США на высоте 50 километров, вернулся в восточное полушарие и начал падать в направлении новой земли мировой электорат восторженно следил за теле и радиокомментариями в режиме реального времени ведущих репортажей из крупнейших мировых обсерваторий но мировая политическая элита ожидала другого все знали что сша не пошли на поводу у советов и при ультиматума состоится точно согласно заранее объявленному графику секунды в секунду Грант добежал до офиса Далиса и ворвался в него, игнорируя бросившегося к нему референта. «Генерал Грант?» – Далис удивленно поднял брови. «Что?» «Нужно срочно остановить объявление ультиматума», – перебил его Грант, выдыхая. «Советы только что взорвали водородную бомбу. Она была на борту спутника и только что взорвалась на их полигоне новая земля. СССР вел запись, вскоре ее начнут распространять». Я получил информацию от своей агентуры. У русских десятки таких спутников, способных дважды долететь до любой точки на территории США. И каждый из этих спутников несет в себе водородную бомбу мощностью в полсотни килотонн. Три минуты до начала пресс-конференции. далее сорванул со стоящего на столе аппарата правительственной линии трубку и выпалил на одном дыхании». «Это замдиректора ЦРУ Далес. Срочно остановите президента. Он не должен начать читать ультиматумы. Дайте ему трубку. Это вопрос войны и мира. Сделайте это немедленно». Он развернулся к телевизору, на экране которого уже транслировалась президентская трибуна. Грэнд проследил его взгляд. Президент был в дверях, когда его догнали и развернули назад. Это вызвало бурю фотовспышек и целый хор репортерских голосов, комментирующих это событие. «Господин президент», — заговорил в трубке далис — «Сэр, у Советов есть водородные бомбы, они поставили их на спутники, мы в любой момент можем подвергнуться массированной ядерной бомбардировке с орбитой». Несколько секунд Далис объяснял президенту положение дел, потом повесил трубку и отер выступивший на лбу пот. «Успели». «Генерал Грант, Америка многим вам обязана. Пусть и не догадывается об этом, но сегодня вы спасли страну в буквальном смысле». На телеэкране появился президент и, как ни в чем не бывало, занял место за трибуной. «Леди и джентльмены, прошу прощения за заминку», — весело заявил он. «По дороге сюда у меня отвалилась запонка, но наши бравые спецслужбы спасли меня от неловкой ситуации». Невидимые со стороны телезрителя репортеры и операторы засмеялись, и президент стал серьезным. «Леди и джентльмены», — повторил он официальным тоном, повышая голос на полтона, «граждане Соединенных Штатов Америки и всего мира, сегодня, 9 мая, в день 16-й годовщины победы над фашизмом, Я, как президент США, считаю своим долгом поздравить с этим праздником всех наших союзников по антигитлеровской коалиции. Почтить память всех тех людей, отважных мужчин и женщин, кто пожертвовал жизнью ради нашего будущего, ради мирного неба над нашими головами, ради счастливого детства наших детей. Президент вперил в камеру суровый взгляд. Уже неоднократно до меня доходили слухи о каких-то ультиматумах, которые якобы должны поставить крест на мирной жизни наших многострадальных народов и так далее. Ответственно заявляю, кто бы ни распространял эту грязь, он не добьется своей подлой цели. Врагам не разрушить узы совместно пролитой в тяжелых боях крови. И скрепы жестокой борьбы за выживание, возникшие во время чудовищной эпидемии, связывающей всех нас. Мы не для того объединились в организацию объединенных наций, чтобы позволить тем, кто желает нового кровопролития, ввергнуть планету в пучину войны. Пусть тайные разжигатели новой не услышат меня. Нас не разъединить. Президент сделал паузу и его суровый взгляд потеплял. «Поэтому сегодня я поздравляю с праздником всех людей этой планеты, весь мир, всякое государство. Да пребудет с вами мирное небо, счастье и благодать Господа!» Далис выключил телевизор и хмуро скривился. «Как мы пропустили эту чертову водородную бомбу русских и их чертов спутник!» «Мы же должны были быть в космосе первыми!» «Не знаю, сэр», — столь же хмуро ответил Грант. «Но обязательно выясню. Мои люди достали запись, которую советовали с первых секунд подготовки к запуску второго спутника. Завтра она будет здесь». Запись действительно доставили в Ленглии спустя сутки. Но к тому времени о ней знал каждый. Оказалось, что Советы транслировали ее по телевидению на всю Европу, куда только мог дотянуться сигнал их вещания. Позже Грант изучил её поминутно. Но во время первого просмотра она заставила его испытать шок. Видеоряд начинался с того, как на предприятии 3826 выбирали спутник для запуска. Именно выбирали, потому что в громадных ангарах Байконура стояли десятки таких спутников — Все идентичны друг другу, как две капли воды, что свидетельствует о массовости их производства конвейерным методом. Спутник был выбран каким-то инженером демонстративно произвольно. И это уже был неубогий металлический шарик с унылыми прутьями антенн, торчащих наподобие погрызенного мышами валана. В советских ангарах стояли десятки ракет, вдвое превосходящих печально известный Фау-2. Потом этот так называемый спутник под прицелами телекамер доставили на космодром и водрузили на ракету-носитель еще более огромную. Этот монстр взлетел, едва не исчезая в клубах огня и густого дыма. Достиг заранее объявленной орбиты и сделал два витка вокруг Земли. Потом пролетел над территорией США, вернулся на территорию Советов и начал падать точно на новую Землю. И вот тут... Произошло то, чего никто не ожидал. На высоте в полкилометра спутник полыхнул ослепительным огнем, превращаясь в атомный взрыв. Советы снимали это с пяти разных ракурсов и дистанций, начиная с висящего в небе дрона и заканчивая телекамерами в 20 километрах от эпицентра взрыва. И падение спутника, и взрыв его заряда были зафиксированы десятком камер, большая часть которых сгорела в ядерном огне. Но, видимо, советы не поскупились на километры провода, потому что все их записи уцелели. Или же у них есть новая технология видеосъемки, которую ЦРУ еще предстоит раздобыть. Все шпионские самолеты и подводные лодки зафиксировали факт взрыва. Позже пришли подтверждения сейсмических лабораторий и прочих научных объектов по всему миру. Будь проклято это их чертово предприятие 3826 со всеми этими Сеченовыми, Королевыми, Курчатовыми, Калашниковыми и прочими. Генерал Грант печально вздохнул. Против такого оружия США выставить нечего. Пока нечего. Впрочем, насколько атомный арсенал Советов в действительности соответствует показанным кадрам, предстоит выяснить. СССР любит пропаганду, но инстинкт подсказывает ему, что на этот раз атомная угроза Советов более чем реальна. Жаль, что раздавить коммунистическую гадину одним ударом не суждено. Но это еще не конец. Вместо явной войны начинается война тайная. И война эта будет долгой, запутанной и жестокой.